Глава девятнадцатая Шло время, мой живот рос, и его уже невозможно было прятать за объемной одеждой. Впрочем, я была настолько счастлива своему интересному положению, что скрывать его от людей не хотелось. Я ждала этого ребенка и любила его всем сердцем, а мои чувства к Тимуру крепли с каждым днем. Поэтому на день рождения близнецов я с удовольствием надела милое розовое платье с бантом под грудью, подчеркивающее мои округлившиеся формы. «Мамочка, ты такая красивая, как подарочек!» — воскликнула Элли, забежав ко мне в спальню и прижимаясь к моему животу. Я не смогла сдержать улыбку. Доченька и сама выглядела, словно зефирка. Нежно-розовое платье, очень похожее на мое, и цветочный венок, оплетенный вокруг длинной косы, которую я кропотливо вплетала, сооружая праздничную прическу, создавали образ маленькой сказочной феи. Андрюша же был одет элегантно, как настоящий джентльмен. Они с Тимуром нарядились в одинаковые бабочки и белые рубашки. Тот день обещал быть насыщенным и веселым. Тимур приготовил для нас сюрприз – фотопрогулку в парке. Элли с Андреем еще не догадывались, что там их ждет непростая фотосессия. «Ну что, готовы?» – заглянул к нам Тимур, когда я завязывала последний бантик. Он посмотрел на нас с дочкой, и в его глазах я увидела восторг. «Вы потрясающие!» «Принцессы, да, папочка?» Радовалась Элли, нетерпеливо болтая ножкой. «Бери выше, королевы!» Сказал он и нежно погладил дочку по щеке, а меня обнял и поцеловал. Андрюша, благовоспитанно и терпеливо, ждал нас на кухне. Полина принесла пирожные, и он успел отведать их и даже перепачкать рубашку шоколадом. Но это были такие мелочи, что мы даже не стали обращать на это внимание. День рождения близнецов был праздником непослушания и детских радостей. Тимур привез нас в один из уникальных парков-садов. Старинная архитектура, ухоженные аллеи, цветущая вишня и свежая весенняя трава, покрывшая землю, погрузили нас во времена балов и императорского величия. Нам повезло с погодой. Весна выдалась теплой и солнечной, поэтому мы смогли устроить настоящий пикник на траве. Яркие пледы, корзинки с бутербродами и сладостями, воздушные шарики и флажки — все то, о чем я сама так долго мечтала, сбылось. Дети радостно бегали по траве, Тимур сдувал с меня пылинки, обнимая, целуя и говоря комплименты. Солнышко пригревало нас, и я смеялась, радовалась этому замечательному дню, а фотограф ловил наши искренние эмоции. «Смотрите, настоящая карета!» — воскликнула Элли, указывая на главную аллею. Там и правда шла запряженная повозка с кучером. Я не видела таких красивых карет. Она словно была сделана из хрусталя и вся переливалась на солнце. А грива белой лошадки была перевязана розовым бантом. Глазки Элли засияли, а Тимур довольно хмыкнул и посмотрел на меня. Я поняла, что он приготовил для нас еще один сюрприз и улыбнулась. Карета плавно подъехала к нам. «Мы будем на ней кататься?» «Да, солнышко!» «Ура!» – Элли запрыгала от нетерпения. Андрюша тоже любил лошадей и обрадовался, вспомнив, как зимой мы катались на упряжке Санты. «Там были сани, а тут колеса. Юный инженер заинтересованно осматривал конструкцию кареты, пока Тимур помогал мне собрать остатки пикника в корзину. А после он забрался в карету и достал оттуда два одинаковых букета, один для дочери, а другой для меня. Элли нашла в карете робота-единорога, о котором мечтала, И была на седьмом небе от счастья. Андрей получил от отца в подарок игрушечный меч, доспехи и конструктор с замком, как у настоящего рыцаря. Вот только Тимур почему-то очень расстроился, когда выяснилось, что его сумка осталась дома. Хлопоча и суетясь, мы забыли его кошелек и личные вещи. К счастью, у меня оказалась при себе карта. «Ты меня спасла!» – хмыкнул он. Но его настроение было испорчено. Я даже удивилась, почему он слишком близко к сердцу принял этот пустяк. Мы сделали еще несколько снимков с каретой и, отпустив фотографа, поехали кататься по аллеям. «Тебе нравится?» – тихо спросил Тимур. «Очень. Ты воплотил мою детскую мечту», – призналась я, счастливо улыбаясь. «И мою!» – закивала Элли. «Мою тоже!» – согласился Андрей. Он имел в виду новый конструктор, и это было мило и смешно. и все всё-таки я раздолбай! Оставить самое важное!» «Ерунда! Деньги – это же не самое важное!» тимур как то странно посмотрел на меня и промолчал после прогулки в парке мы отправились домой полина помогла организовать стол для гостей а я пригласила аниматоров для того чтобы малыши не скучали вечер в кругу любимых людей приятно завершал праздник тина немного припозднилась они с иваном ездили в гости к его семье и пришли только к десерту подруга буквально светилась от счастья и я не сразу поняла в чем причина ее радости привет Она кинулась ко мне обниматься. Я тоже была рада ее видеть, но зная, Тину догадалась, что ее распирает от нетерпения о чем-то сообщить. Ольга тоже посматривала на дочь в ожидании. Поэтому, когда Тимур внес торт, и мы загадали желание, я не дала ему сказать ответное слово благодарности гостям, прежде чем Тина не высказалась. Я намекнула ему, и он понял, хотя не слишком обрадовался, что ему пришлось отложить речь. Он безумно волновался, но я не придала этому значения. Семейные праздники – это всегда волнительно. «У нас с Ваней есть для вас удивительные новости», – радостно сказала Тина, подмигивая мне и матери. «Мы в предвкушении, говори», – расплылась в улыбке Ольга. Тина шутливо толкнула своего парня в бок, и он поднялся из-за стола. Обратившись к Ольге, Иван сказал, «Я стану вашим зятем». «Ох, это действительно удивительная новость», – пробормотала Ольга, пытаясь прийти в себя. А хитрая Тина вытянула руку из кармана и продемонстрировала нам колечко. «Вау! Красивая! Как же здорово!» Искренне обрадовалась я, обнимая подругу. Ольга была немного шокирована, она не думала, что ее дочь соберется замуж так рано, но Иван нравился всем нам, и, конечно, она благословила выбор Тины. Полина тоже поздравила пару с помолвкой, бросив странный взгляд на Тимура. А он, кажется, вообще не обрадовался и даже ничего не сказал. Я решила, что он устал за день, поэтому не придала значения его эмоциям. Но разговор в саду, который я случайно услышала, когда пошла провожать маленьких гостей, заставил меня удивиться. «Зачем ты так поступила?» – спросил Тимур. «Как? Мог бы порадоваться за нас?» – обиженно ответила Тина. «Я, конечно же, порадовался, но ты прекрасно знаешь, что мне помешало выразить свои эмоции». «Знаешь, если бы мы ждали, пока ты созреешь, так можно было и не дождаться», – буркнула она. Ты, как всегда, в своем репертуаре Тина. Странный диалог внес в мою голову сомнения. Все выглядело так, словно Тимур был не рад свадьбе подруги, а она чего-то ждала от него. Окончательно запутавшись, я не стала подслушивать их разговор. Было глупо сомневаться в честности Тимура, а еще больше мне не хотелось потерять единственную подругу. Наверное, мне просто послышалось. Я решила не придавать значения выдернутому из контекста набору фраз. Но чертовы сомнения, которые я так старательно прятала в дальний угол души, снова норовили вылезти наружу. Кроме того, меня немного задело то, что Иван оказался гораздо решительнее Тимура. Колечко на пальце Тины было менее долгожданным, чем предложение от Тимура, которое он мог бы сделать мне. Конечно же, как бы я ни думала, что еще не время и можно подождать, в глубине души мне хотелось замуж. Я вдруг почувствовала себя неполноценной, находясь в статусе сожительницы, и этот говорящий взгляд Полины только добавил масла в огонь. Да и живот, который рос с каждым днем, напоминал о том, что ребенок должен был родиться вне брака. И хотя до этого мне казалось, что все хорошо и правильно, после помолвки Тины я начала себя накручивать и проецировать ситуацию на свое прошлое. Мы с Тимуром не поднимали вопрос брака. И пусть мои современные взгляды на семью не ограничивались штампом, наученная горьким опытом, я начала сомневаться и терзала себя вопросом, а почему? Почему он не хочет жениться? Что со мной не так? Наверное, дело было именно во мне. Я вспомнила, как начинались наши отношения, что все вокруг торопили события и склоняли меня к быстрому решению и переезду. А может, стоило немного потянуть время, намекнуть на то, что для меня важно быть не только любимой женщиной, но и находиться в официальном статусе жены. Может, не нужно было тогда возвращаться? Вдруг тот случай с машиной был знаком «притормозить». Я вздохнула и быстро отогнала эти глупые мысли, понимая, что даже если бы все повторилось сейчас, то я снова сделала бы точно так же. Но настроение все равно было немного испорчено. Впрочем, я подумала, что причиной волнений были бушующие из-за беременности гормоны и перестала себя накручивать.